Глава десятая. Я лежал на спине на горячем песке, и солнце жгло лицо. Огненные муравьи ползали по мне, покусывая то тут, то там, словно пробуя блюдо на завтрак. Я попытался шевельнуться, но почувствовал, что связан. «Ты просто трус», — говорил кто-то. «Черт возьми, я сделал все, что было в моих силах». Голоса доносились с неба. Я попытался открыть глаза, но веки не шелохнулись. «Во всем виноват один ты, Бардл», — сказал другой голос. Этот голос кого-то напоминал. Трейд. Лэнвилл Трейд. Имя возникло откуда-то издалека, из прошлого. Но странно. Я знал имя, но совершенно не помнил человека. «Это я-то виноват? Кто руководил операцией? Вы! А мне оставался этот ад!» «Заткнитесь вы все!» – приказал Носатый. Я не знал ни его имени, не помнил, где его встречал, но голос припоминал. лойд приготовьте все для ситуации номер один. Бардл приготовится». «Вы с ума сошлись? С меня хватит!» «Ты возвращаешься». Хотя ты едва не погубил все дело, но другого у нас нет. Вы не должны. Я потерял уверенность. Я не верю больше в технику. Это будет убийство. Самоубийство, — сказал носатый, — если ты не встряхнешься и не наберешься мужества. Мне нужна помощь. События развиваются не так, как вы предполагали. Что скажешь на это, Лойд? Хорошо, хорошо. Ради бога, уладь это. Я занят по корло. Разговор продолжался, но другой звук заглушал его. Поднимающийся ветер был горячим, как паяльная лампа. Заработала циркулярная пила и, проложив себе путь через мое небо, расколола его, и темнота разлилась Ниагарским водопадом, смыв голоса муравьев пустыню и меня.